«За что так называемые надменные потомки всех времен травили поэтов?» Остается подытожить написанное, чтобы ответить на вопрос, обозначенный в названии главы. «На Руси поэты — громовержцы божии, устами настоящих поэтов, негров-оманов, которых пруд пруди, а именно настоящих, — говорит сам Создатель». Примеров тому много. Мы уже рассмотрели пророческие стихи Пушкина и Лермонтова. А если взять поэзию Федора Ивановича Тютчева, как поэта ненавидел Несель Роде, в подчинении которого тот оказался на дипломатической службе, будущее России волнует каждого. Оно не может не волновать. Как заглянуть за горизонт времени? Как узнать, что там впереди, загадочном и таинственном завтра? Мы долго шли к горизонту коммунизма, а пришли в звериный капитализм. Всем известно, что горизонт — это линия, которая удаляется по мере приближения к ней. И заглянуть за горизонт времени дано далеко не каждому. Это дано святым праведникам земли русской, это дано и людям, которых мы называем поэтами. Но дано это только очень немногим поэтам. В 1849 году Более полутора столетий назад Федор Иванович Тютчев писал, «Еще молчат колокола, а уж восток заря румянит, Ночь бесконечная прошла, и скоро светлый день настанет. Вставай же, Русь, уж близок час, Вставай, Христовой службы ради, Уж не пора ль перекрестясь ударить в колокол в царьграде Раздайся, благовестный звон, и весь Восток им огласися, Тебя зовет и будет он, вставай, мужайся, ополчися, В доспехи веры грудь одень, и с Богом исполин державный, О, Русь, велик грядущий день, вселенский день и православный!» Что это? Точный расчет дипломата — определившего соотношение сил в Европе? Нет. Тютчев точно знал, что готовит Запад России. Знал о том, что собираются темные силы для удара по русской державе, и знал, что его доклады государю-императору не доходят до цели, ибо канцлер Нессель Роде, австрийский министр русских иностранных дел и холуй тех самых темных сил, умышленно вводит в заблуждение Николая I относительно планов Запада Впереди была Крымская война. Тютчев писал не о том ближайшем для себя времени. Тютчев писал это нам, далеким своим потомкам, о временах нам предстоящих. И как удивительно схожи пророческие строки его стихотворений с прорицаниями святого преподобного Серафима Саровского. «Россия претерпит много бед» и ценой великих страданий вновь обретет великую славу. Она объединит православных славян в одну великую державу, страшную для врагов Христовых. Самая большая кровь будет не тогда, когда остаток русских людей восстанет за царя и победит, но тогда, когда будут казнить всех предателей России. Соединенными силами России и других Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией. На первый взгляд может показаться, что это мистика какая-то. Что ж, недалеко от истины. Выдающийся русский мыслитель Николай Иванович Черняев на рубеже XIX-XX веков писал «Все!» Все великое священное земли имеет мистическую сторону. И, касаясь поэзии величайшего нашего поэта-пророка, александра сергеевича пушкина отмечал, Пушкин в целом ряде стихотворений выразил удивление перед творческой силой, орудием которое себя считал. Называя вдохновение священной жертвой, а себя избранником неба, Он прибегал не к риторическим прекрасам, а выражал свое убеждение. Творчество представлялось Пушкину чем-то мистическим. Пророчества Пушкина совпадают с пророчествами и отца Серафима Саровского, и поэта пророка Тютчева. 21 век будет веком сияния Руси. О том же говорил государю-императору Павлу I в конце XVIII века вещий Авель-прорицатель. Вспомним. Россия очистится от иго безбожного, и на Софии в Царьграде вновь восияет крест православный, и Царьград снова станет русским городом. Россия вновь станет великою страною, и расцветет Акикрин небесный. Откуда это? «Откуда такие совпадения?» Ответ мы найдем у Федора Ивановича Тютчева. «Не гул молвы прошел в народе, Весть родилась не в нашем роде, То древний глаз, то свыше глаз. Четвертый век уж на исходе, Свершится он, и грянет час Из своды древней Софии». В возобновленной Византии Вновь осенят христов алтарь. поди пред ним, о царь России, И встань, как всеславянский царь. Еще пред Крымской войной Федор Иванович вписал Москва и град Петров, и Константинов град, Вот царство русского заветное столицы Но где предел ему, и где ему границы? На север, на восток, на юг и на закат К Грядущим временам судьбы их обличат Семь внутренних морей и семь великих рек От Нила до Невы, от Эльбы до Китая От Волги до Ефрат, от Ганга до Дуная Вот царство русское, и не придет вовек Как то предвидел дух, и Даниил предрек Нужно добавить то в данном случае Град Петров – Ветхий Рим. А в некоторых редакциях звучит не на юг и на закат, а на юг и на запад, ибо слово определение «запад» вернее и точнее звучит с ударением на втором слоге, как антипод «востоку», то есть восходящему «току». Русь находится на восходящем «токе», но ну Европа на «западе», с ударением на втором слоге, то есть «падает». Пушкин точно подметил, что Европа по отношению к России всегда была столь же невежественна, сколь и неблагодарна. И, по словам Тютчева, совершается заслуженная кара за тяжкий грех, тысячелетний грех не отвратить, не избежать удара, и правда Божья, видимо, для всех» то Божьей правде праведная кара, и ей в отпорчью помощь не зови, свершится суд, и папская тиара в последний раз купается в крови. А ты, ее носитель неповинный, спаси тебя Господь и отрезви, молись Ему, чтобы твои сидины не осквернились в пролитой крови. Не это ли мы сегодня видим в Европе, заливаемой кровью? А ведь все это предсказывали русские поэты, многие из которых пострадали от киллеров Ордена Русской Интеллигенции. Борис Башилов писал, «Духовная цензура Ордена Русской Интеллигенции была намного нетерпимее и страшнее цензуры царского правительства, и Ключевский, как и все другие крупные историки, никогда не забывал, как расправился Орден Русской Интеллигенции с Гоголем». Лесковым, славянофилами и многими другими, осмелившимися не выполнять идейных заказов Ордена Русской Интеллигенции. Именно от рук киллеров Ордена Русской Интеллигенции пали Пушкин и Лермонтов. Именно великосветские черви Ордена по заказу западных хозяев своих травили Тютчева. Что ж, теперь выясняется, что русские поэты-пророки Говоря о будущем, предостерегали от бед не только своих соотечественников, но и тех, кто сегодня купается в крови непрерывных терактов, вызванных именно недальновидной глупой политикой своих продажных «заправил»,